вторая сборы Корабль отправлялся незадолго до рассвета. Впереди был целый день и ночь прорыва времени. Ашри распрощалась с клакарём, услоившись встретиться на причале перед отплытием, и вернулась в Перобилогора, где снимала комнату. Яства Урлы еще не успели перевариться и она чувствовала себя вполне сытой и потому счастливой. Будущее на ближайшие дни было понятным и определенным, а главное — оплачиваемым, посему Элвинка лежала на кровати и смотрела в потолок, решая, как скоротать оставшееся время. Деревянные перекрытия с легким естественным узором. в баре надо зайти в лавку остряка и взять дополнительную дюжину метательных ножей. Почти неразличимая ночная бабочка у левого угла, кварта пузырьков с лекарскими зельями тоже не помешает. Безобидные тени сжимались межбалок, балок, от луча йорта. Золотой дракон, полученный от клыкаря, танцевал, перекатываясь через пальцы и возвращаясь в ладонь. Собирать особо было нечего. Съемные комнаты и походный набор — такая жизнь уже вошла в привычку. «Все необходимое найдется в Аббарре». Лантру был первым осколком Мейтару, который она увидела. Последним рубежом перед краем света. Тогда, почти два оборота колеса Орта назад, она решила, что этот остров закроет образовавшуюся в сердце трещину. Но родным Лантру так и не стал. Да и черный цветок она тоже не могла назвать своим домом. Она перелетала с места на место и оставляла позади себя лишь пепел. Когда-то давно, далеко на северо-западе, лежала земля, скрытая туманами, такими густыми, что ни один корабль Тхару, будь он небесным или морским, не мог преодолеть. Однажды, покинув дом и пустившись в путь, она пересекла весь мир, и вот теперь Обары и Майтару стали ее пристанищем. Дальше бежать было некуда. Золотая монета совершила круг и скрылась в ладони. Ашри глянула на потертую книгу, лежащую рядом. Она уже трижды прочла рассказ про королеву кухов и несколько других историй. Это был сборник легенд. Кусочки некоторых так или иначе были ей знакомы. Лишь глухой мог топтать пустыню и не услышать сказки Мэй. Да и то легенды проникли бы в него через кожу вместе с песком. Казалось, тут на каждый чих найдется своя присказка и очень поучительная притча. «Поучительная!» Ашри распробовала это слово, покрутила на языке и улыбнулась. «Именно так — поучительная!» Самое подходящее определение к историям на листах с засаленными уголками и потертым переплетом. Все они так или иначе были связаны с Кулуфиной. Королевой куфов, огромных пауков, чей яд плавил камень, а когтистые ноги с легкостью пробивали доспехи воинов. Убрав драконов в потайной карман, Ашли лениво открыла книгу и стала листать. Кулуфина была чудовищем, одним из тех, которым на ночь пугают детей, а в песнях забивачным костром делают последним испытанием героя. Но в этой книге все было иначе. Кто-то словно специально соткал историю королевы Куфов, собрав крупицы по всей пустыне. И полотно это слой за слоем обнажало перед читателем неожиданную правду. Она была от хору. Порождение кошмаров, злой эпохи легенд представало жертвой придворных интриг, злой судьбы... Череды случайности и посредствий выбора. Убийца Бронги, исчез славы, соткал подвенечное платье для ее матери, в складках которой укрылся ядовитый паук. Отец, спасая младшую дочь, отрекся от старшей, страж, выбравший изгнание вместо убийства ребенка. Скитание старого воина и девочки Куфа, ее восхождение — и, по иронии судьбы, битву со своей же сестрой за великие оплоты Мэй, желание вернуть свое по праву. Дракон вновь оказался в руке и пустился по пальцам в пляс. Брови Элвингса сомкнулись. Она пыталась понять, кем был таинственный заказчик. Червячок сомнений щекотал мозг. Ашри не могла уловить причину предчувствия, не могла разобрать его суть. Что-то смущало ее в этом деле, На ощущение было столь неуловимым, что она не могла найти ни единого довода, чтобы отговорить клыкаря. Но предчувствие, похожее на ожидание холодного порыва ветра, не проходило. Она словно знала, что что-то не так, хотя не знала, откуда. Устав блуждать в темноте, мысль снова вернулась к книге. Жестокость сказок никогда не удивляла Элвинг. Дети — создание, которым стоит показывать добро и зло без оттенков. В чистом виде, чтобы линия между черным и белым была ясна и понятна, чтобы черта не превратилась в размытую тень. Поэтому выдуманные герои всегда контрастные, а оттенка мучают жизнь. Но эти сказки были сплошной серой валью. Туманом, в котором читателю не скармливали истину, а предлагали выбор, самому решить, на чьей он стороне, отверженная девочка, поднимающая восстание, чтобы не свергнуть порядок, обрекший ее на изгнание, или монстр, угрожающий миропорядку, сестра, убивающая сестру ради блага отчизны, или слепая ярость, взращиваемая годами в обеих сестрах теми, Кто сделал их оружием в своих руках? Предатель, сохранивший жизнь чудовищу Или старик, спасший ребенка? Обычно в сказках злом был тот, кто выглядел как монстр Ведь инаковость в песках Мэй выступала приговором долгое время И кто знает, может, до сих пор в глухих селениях Приносят жертвы золотоглазой богине Тех же детей, перерожденных бистов Но тут истории более напоминали летопись, и слова причудливо сплетались, меняя полярности, увлекая читателя то на одну, то на другую сторону. Дракон сорвался с пальцев и упал на покрывало. Веки отяжелели, и мелькающие образы из легенд слились в единую вуаль полудремы. Ашрия закрыла глаза — и по привычке прикоснулась к заколке на косичке. Знакомое покалывание прошло сквозь кончики пальцев. Запечатанное воспоминание откликнулось и коснулось расплавленным металлом угасающего сознания. На краю яви и сна Ашри ощутила привычный вкус соли и пепла, надежды, которая спустя три цикла орта все еще отравляла ей жизнь. «За кого просишь?» Эхом прокатился вопрос клокаря. «За наставника, друга, предателя!» Беззвучно прошептала она ответ. Туман сна подхватил Элвинг и перенес в прошлое, в тот день, который она отчаянно жаждала забыть. Но вместо этого упрямо переживала раз за разом, чтобы помнить вечно. Решетка трюма отбрасывает тени, дробит замызганные доски. Руки затекли, веревки обжигают от малейшего движения. Она почти ничего не видит. Голова опущена, и волосы ширмой заслоняют мир. Иногда она слышит перестук, откачки бусины, вплетенные в ее волосы, ударяются друг о друга. Бусины воспоминания разноцветные осколки прошлой жизни. Позже она срежет их все, чтобы не слышать этот звук, чтобы покончить с былым, начать с чистого листа. А пока она с трудом поднимает голову и открывает опухшие от слез глаза, и тогда видит его за друга, за наставника, за предателя. Его тело вывернулось, руки заведены назад — Связанный, бездвижен, обездвижен, прикован к кольцу, вбитому в пол. На лице и одежде кровь, старая бурая и более свежая алая. Его имя — Варедион Тарк, красный пес. Но все зовут его Ред. Сейчас они одни, и она тихонько зовет его. «Ред!» — голос словно писк, жалко и испуганный. «Он не отвечает». Она пытается разглядеть, вздымается ли грудь от дыхания, дрогнет ли хоть одна мышца. Обида и ярость за предательство уступили место страху. Она чувствует, как огонь разъедает ее вены, выжигает изнутри и боится, что не сможет сдержать его, удержать проклятие бездны внутри себя. И тогда она шепчет, захлебываясь этими тихими словами «Не умирай, не бросай меня». «Я не хочу опять быть одна, я не хочу видеть их всех, я больше не выдержу». Бусины шелестят, стараясь помочь, пытаясь привлечь к себе внимание. Они тянутся, предлагая сокровища радости из прошлой жизни, но она их не слышит, больше никогда не услышит. Она не может отвести взгляд от того, кто был ее другом и наставником». Она старается не смотреть на его раны и силой воли приковывает взгляд к мерцающей тусклым серебром руне тирха, что висит на шнурке Рэда. Перекрестие дорог, похожее на шрам, развилка путей. Она цепляется за этот образ, чтобы покинуть зловонный трюм. И одно воспоминание все-таки пробивается, заслоняет собой кошмар, стирает запах рыбы и крови, вплетает позабытый вкус снега, легкую валь дыма костра и искры ледяных гор. Она узнает это место. Деревня на севере, скрытая в горах, застывшие водопады и зеленое пламя, что веками живет с рогатым племенем бок о бок. В этот раз она смотрит на все со стороны. Бестересным духом парит на спине ветерка. Зимняя картинка оживает, и, пролетев над крышей домов, она замирает. Внизу, на крытом крыльце, застыли двое. Высокая крепкая лати, бывший наемник, капитан воздушного корабля, контрабандист, а ныне нянька для девчушки. Его подопечная рядом, худенькая, с головой украшенной десятками ярких бусин. Лучи солнца блестят на них — и кажется, что в длинные лиловые пряди вплетены драгоценные камни. Из-за острых торчащих ушей девочку легко можно принять за Элвинг, но ее угловатость, нетипичный цвет кожи и необычные глаза наталкивают на мысль, что она явно не с парящих островов. Она еще слишком мала, чтобы быть его возлюбленной, а он недостаточно стар, чтобы годиться ей в отцы». Внешнего родства у них тоже, как между оленем и лисой. «Завтра мы покинем долину», — говорит мужчина. Несмотря на искрящийся снег, на нем лишь рубаха и жилет, но холод явно его не тревожит. «И куда мы пойдем?» — спрашивает девочка, рисуя пальцем узоры на снежном покрывале перил. Аллати пожимает плечами. «Мы должны вернуться на корабль, а сделать это мы сможем...» «Только в Силурии. Готова?» Девочка кивает и вздыхает. Ашри знает, в чем причина этой грусти. Она сожалеет, что мудрый ветверогий старейшина, старик-олень, не смог помочь ей. «Что это значит?» Девочка проводит пальцем по снегу две перекрещенные линии и показывает на подвеску амулет на груди Реда. Красный пес улыбается. «Руна Тирха!» «Время — хитрый прищур и острый взгляд». Волшебное? с детским любопытством спрашивает она. «Конечно». Голос Рада серьезен, но левая бровь приподнята. «Время — самое волшебное, что есть на свете. И самое большое сокровище, которое мы проматываем, не задумываясь. Похоже на знаки, что рисовал шаман, и помедливо добавляет. «И на мои глаза». Ты тоже волшебная, смеется Ретт. Девочка надувает щеки. Легкий румянец придает лицу особое очарование, а фиолетовые глаза светятся изнутри. Не переживаешь, Ретт проводит пару линий, и руна на снегу превращается в синежинку. Ты справишься, рано или поздно. Так или иначе, заканчивает фразу девочка и смотрит на своего наставника с восторгом и радостью. Небо наполняют первые хлопья снега. За ними спешат новые. Все больше, все гуще. Морозный пух падает так часто, что разрывает картинку, стирает ее, оставляя лишь пустоту. Никак не получается вернуться. Белое безмолвие наполняет запах рыбы и крови. Треск дерева и крики, шум волн становится рокотом, А где-то вдали еле слышно звучит мелодия, И в хаосе катастрофы Ашри слышит лишь ее. Все закончится, утихнет и уснет, Рано или поздно, так или иначе, Новая дорога снова позовет, Рано или поздно, так или иначе. Поздно нам сдаваться, Встань, вновь иди, рано или поздно, так или иначе, Сложат крылья птицы, отцветут цветы рано или поздно, так или иначе, Встретимся мы вновь на дороге снов, В перекрестии луна, ведь нельзя иначе. На языке тхару песня звучит куда как красивее, а при переложении на ноты и вовсе пленяет сердца. Увы, автор не слишком силен в поэзии, поэтому перевел, максимально стараясь передать смысл, пусть даже принеся в жертву поэтичность и четкость слога. Ашри проснулась и отдернула руку от серебряной заколки. По щекам бежали невольные слезы и скатывались в ухо, чего было щекотно. Голова раскалывалась, как всякий раз после того, как Морок утягивал ее в трюм имперского корабля, и заставлял переживать миг крушения. Она все еще слышала мотив печальной песни из сна. Откуда она ее знает? «Пора с этим кончать», — процедила девушка сквозь зубы и, резко усевшись на кровати, пригладила волосы. Все бусины были давно сострижены, осталась лишь одна. Та, с которой началась жизнь Ашри, руна Тирха, «Новое начало». Так может, это дело знак свыше? Путь к ответам, которые она так давно ищет. Однако, — Элвинг глянула на книгу, — вдруг и в тебе есть воспоминания, которые я смогу прочесть. Спрыгнув с кровати, Ашли перебрала свои скудные пожитки, засунула все, что не смогла надеть в сумку, и перекинула лямку через плечо, после чего подхватила книгу, И вышла за дверь. Забраться на руины искрящейся стены в этот раз стоило больших усилий. И, добравшись до гнезда Эба, Ашри взмокла и прокляла палящее полуденное солнце. Ворон дремал в тени, но стоило появиться, тут же слетел и подставил крыло. Ашри сбросила сумку на камень и уселась рядом. — Хочу прогуляться к морю. Она погладила птицу. «Составишь компанию?» Обкаркнул, и девушка улыбнулась. Скинув куртку, взяв с собой только книгу, она спустилась за стену на пятачок пляжа, где не было ни души. Возможно, раньше здесь располагалась смотровая площадка, попасть на которую можно было лишь с этой башенки. А может, еще одна из причуд древних. Каменная плита была нарезана, как пирог, кусками, между которыми струилась вода. С высоты узор напоминал простейший лабиринт, только вход и выход его вел в океан, а в центре было небольшое блюдце бассейна. Возможно, раньше тут гуляли мудрецы или устраивали ритуалы во славу Авару, может, приносили жертвы или просто любовались рассветом, но сейчас об этом месте знали лишь птицы. Скинув ботинки и закатав штаны, Ашри перепрыгивала через канавки с водой, а те, что были слишком широки, проходила, следуя маршруту линий, пока не дошла до центра. Она уселась, опустив ноги в воду. Крохтные рыбки тут же ткнулись ей в пятки любопытными мордочками. Ашри растопорила пальцы ног и улыбнулась. Э опустился рядом черной тенью и деловито каркнул. «Эп, ты говорил, что громовые птицы могут пролететь весь океан и ни разу не коснуться земли?» Ворон подтвердил. «А еще ты говорил, что их память, как кольца дерева, все записано и ничего не забыто?» И Ворон снова согласился. «А может ли так быть, что кто-то был рядом, когда странным образом загорелся один корабль? Кто может рассказать, что произошло и остались ли выжившие?» Ворон задумался, а потом сказал, что все корабли и их крушение на одно лицо, и тот, что интересует Элвинг, должен быть совсем примечательным, дабы отделить его от прочих. Ашри покачала головой. Если кто-то из них видел, то наверняка запомнил. Элвинг сняла одну перчатку, сжала руку в кулак, а когда разжала, то из ладони вырвалось виловое пламя. Оно трепетало, дышало, мерцало алыми и синими искрами. Аж не таилось. Висевшее над головой солнце слепило всякого, решившего взглянуть на искрящуюся стену, так что один маленький огонек останется незамеченным. «Корабль горел лиловым пламенем», — сказала она, и сжала руку, погасив огонь. «Это последнее, что я помню. То, что мне кажется, я помню». И поэтому я поклялась, что не дам ему больше гореть во всю мощь и сжигать моих друзей. Эп не ответил Он подметил, что, кроме друзей, существует еще множество неотмеченных в крятве категорий. Кроме того, это был мудрый и деликатный ворон, и он прожил на свете достаточно долго, чтобы не придавать значения громким словам. А вот принесенная лепешка с мясом. Его порадовало. Когда черные крылья растаяли в лазуре небес, Ашри сверилась с солнцем и приступила к задуманному. Первым делом она раскрыла книгу там, где имелось более всего пометок. Тот, кто делал их, касался страниц и впечатывал себя в память предмета. Если отпечаток был сильный, скрашенный эмоциями или жизненной силой, Она сможет его извлечь. Раньше память вещей сама врывалась к ней в разум, не спрашивая разрешения. Но старик олень поставил барьер, вложил в ее руки ключ, чтобы она сама решала, когда открывать эту дверь. Ашри сняла вторую перчатку, закрыла глаза и приложила ладонь к страницам фолианта. Лиловое пламя вспыхнуло и растеклось, вбирая в себя книгу, но тут же погасло. Элвинг распахнула глаза и удивленно вскинула брови. Ашри взлетела по лестнице, не обращая внимания на окрик хозяина бухты, и распахнула дверь. — Хорхи тебя дери! Во что ты нас втянул? — выпалила Элвинг. — Бездна тебя, Ашри! — огрызнулся клыкарь. Элвинка торопела, глядя на смуглую девицу Аллатти, недовольно скривившую рот и вяло натянувшую простыню, прикрывая наготу. Переведя взгляд на клыкаря, Ашри закатила глаза. «Заканчивай тут, разговор есть!» — буркнула она и хлопнула дверью. Прислонившись к стене коридора, Элвинка от нетерпения постукивала пальцами по корешку книги. Первой из комнаты выскользнула девица — и что-то, прошипев, скрылась на лестнице, веляя задом. Следом вышел клыкарь, успевший натянуть штаны, и жестом пригласил Ашари войти. — Прости, — выдохнул Элвинг, скользнув взглядом по старым шрамам грава. — Надо было постучать. — Добрусь, — рассмеялся клыкарь, — видела бы ты ее лицо. — Не свое. Бист запер дверь и, подцепив на столе кувшин, развил лимру по кружкам. «Остывшая, но не вчерашняя. Держи!» — протянул одну Ашри. Элвинг покосилась на кровать, сморщила нос и предпочла сесть на стул. «Рассказывай, что такого важного случилось?» Клакари набросил покрывало на лежбище и сел следом, натягивая рубаху. «Это книга!» — Ашри плюхнула паучьей истории рядом с графом. «И твой заказчик!» «Нож!» — поправил граф. «Ты же знаешь о том, что я вижу!» Потому ты ценная половина нашего великолепного дуэта. Клыкарь выудил из-под кровати сапог. Я не сомневался, что ты изучишь книгу со всех сторон. Да, я прочла это. Ты же знаешь, как я люблю пауков. Аши сделала глоток и признала, что Лимра отличная. Так что требую доплаты за моральный ущерб. Бровь, какой доплата? У нас все поровну, и твоя половина меньшая. Граф пошарил под кроватью выводил кружевной лиф, закинул его обратно и, наконец, нащупал второй сапог. «Я ничего не увидела!» — Ашри зарычала. «Или эту книгу не касалось ни одно потрясение, или кто-то очистил предмет?» «Очистил?» — граф нахмурился. «Такое возможно!» — Ашри дернула плечами. «Я не знаю. Обычно предмет без памяти молчит. А книга откликается, но я вижу пустоту. Я пробовала кварту раз...» «И все, что я вижу, белое безмолвие и...» Ашри осеклась. «И...» — подался вперед граф. «Да так. Это не имеет значения». «Все имеет, ты же знаешь». Граф слегка наклонил голову и прищурился. Ашри вздрогнула, на миг увидев перед собой образ Рада. Хотя ничего общего между бистом Севера и красным псом не было. Одна странность. Каждый раз... «Перед белой вспышкой, на мгновение столь быстрое, что не успеваешь ухватить, я видела это». Ашри взяла книгу и пролистала ее, пока не нашла нужную страницу. «Вот!» — она показала на три точки, образующие треугольник. Но они были внутри оттиска книги. Клыкарь молча смотрел на крохотный рисунок у самого переплета книги, слишком похожий на случайные пятна чернил. Кто-то хорошо постарался спрятать его. Может, память не стерли, предположил он, а запечатали? — Кто твой заказчик? Может, дело в нем? — Сомневаюсь, — Клыкарь задумался. — Он обычный тхарук-караванщик. Я не смог раскопать на него ничего, кроме восторженных отзывов и репутации честного торговца. — И тебя это не насторожило? — шри спрыснул руками Клыкарь. «Моя настороженность тает под блеском драконов. Может, а то ты слишком подозрительно. «Может», — неожиданно согласилась Селвинг и, помолчав, добавила. «Пошли, пообедаем». Они спустились и прошли мимо взъерошенного хозяина. Теперь Ашри разглядела его получше. Коротышка Бист в пестром, как торговый развал наряде, с ярким пером тука в петлице — и золотым кафом на роги. Хозяин что-то прошелестел вслед, но слов Элвинг не разобрала. Те явно предназначались лишь для ушей грава. Что он сказал? — Рафуэр с юго-востока Мэй часто срывается на свой родной диалект, — улыбнулся клыкарь и наигранно приобнял Ашри за плечи. — Обозвал меня кобелем и выразил сожаление, что первая была красивой, а вторая — настойчивой. Но если я правильно понял тональность, это был комплимент. Ашри закатила глаза, вывернулась из-под руки напарника и припечатала книгу сказок к его груди. — Кстати, — клыкарь оскарился, — ты покраснела, когда ввалилась ко мне. — Не льсти себе, — огрызнулась Ашри. — Так что, если решишься, даже не думай, — рыкнула Элвинг. «Я — ч? развел руки клыкарь. «Вот ты опять краснеешь!» «Это от злости!» «О, нет, от злости ты бледнеешь!» «Значит, от голода м, -м, м Граф не мог скрыть улыбку и вовсю подтрунивал над подругой. «Голоду, говоришь!» «Ты иногда невыносим!» Ашри преградила путь граву и ткнула в него пальцем. «И я не убью тебя лишь потому, что мне нужны те пять драконов!» Не оставляя шанса на ответ, Элвинг развернулась и быстрым шагом двинулась по направлению к кабаку. Граф усмехнулся и пошел следом, но мысль о том, что кто-то мог запечатать память книги, уже впилась в его разум и пустила корни. По крупицам он перебирал все, что знал о и это было сродни тому, как просеивать песок, желая напиться. Эп летел над океаном, Ища белокрылую птицу, чей силуэт пронзал небеса, как парус воздушного корабля, а тень способна была накрыть среднюю рыбацкую лодку. Ветрогор, старейший из громовых, тот, кто касался земли лишь трижды за сотню лет и лишь для того, чтобы оставить потомство. Аб не был настолько самонадеян, чтобы считать, что сможет долететь до центра океана, где обычно любил охотиться ветрогор. Он просто знал, что сегодня — именно тот день, когда их небесные пути пересекутся. Сердце ворона пело в полете. Наконец-то он ухватился за нить истории, из которой, в этом он не сомневался, будет соткана восхитительная песня. Так и... Произошло.